«Мальчики мои, спасибо вам. Вы лучшее, что со мной происходило за последнее время. И даже хорошо, что вы сейчас заняты этой игрушкой. Так лучше я бы не смогла. Я прошу только об одно, не вините себя. Это мое решение, и я делаю это с легким сердцем, Не обижайтесь на меня. И спасибо. Надеюсь, вы сможете меня простить. Я на себя израсходовала весь ресурс медицинской капсулы. Там ничего уже не осталось, и я в любом случае покину вас. Только мне не хотелось бы стать для вас еще большей обузой. если вы это читаете, значит, у меня все получилось. Кажется... «Мне придется украсть один из скафандров. Без этого корабль просто не откроет шлюзы. Я уже все решила. Элё, прости, я не соглашалась на твою помощь, потому что знала, что это будет мой последний рейс. Я знала. Я знала, что что-то случится. То, что мы не выходим из неопределенности, это из-за меня». Она не отпускает именно меня. Теперь все будет хорошо. Борт механик Ладожни, Симона Выдера. Постскриптум. Даже позаботьтесь о моих мальчиках, Алёнке и Анатолии. Они отличные ребята и не дадут тебя в обиду. Пожалуйста, не оставляй их. В